Глава семнадцатая. Внедорожник Танны подъехал к гостинице «Сломанная сосна». Команда биологов должна была вылететь через час, и нужно было успеть взять у них показания. Дела об убийстве Реган до Дакоты могли подождать. Она притормозила, сняла шлем. Собаки метнулись под деревья. Исследовать территорию и она же направилась в отель. Одноэтажный он представлял собой просто длинный ряд комнат, Входные двери вели на окрытую выступающую веранду. Все здесь было готово к тому, чтобы выдержать сильный снегопад. Позади здания торчала кривая сосна, ориентир, очевидно давший название отелю. Он принадлежал Виктору Борошкову, владельцу красного лося. Главный магазин и столовая тоже были в его собственности, хотя на деле всем заправляла Марси. Она открыла дверь, зазвенел колокольчик, вышел сеющий мужчина. «Привет, Виктор!» «Констебль», — сказал он. «Я ждал, что ты придешь. Готов поспорить по поводу Джейми отработки». Она положила шлем на стойку регистрации. «Ты сможешь с ним договориться?» «Ну, я не знаю, я...» «Виктор, ему очень плохо. Я пытаюсь разобраться, почему он напал на Калиба Петерса, но, судя по сводкам елу Найфа и местного совета...» нам предстоит разобраться с целой системой восстановительной юстиции, особенно когда дело касается молодежи. Если мы будем их наказывать, штрафовать, сажать в тюрьму, преступность только возрастет. Мне кажется... Он открыл было рот, желая возразить, но она жестом остановила его. Мне кажется, Джейми неплохой человек. Ты позволишь ему возместить ущерб? Бесплатная рабочая сила, это ведь хорошо? Он провел рукой по лысине. «Нужно, чтобы пазл сложился», — сказала она. «Ты, Джейми, Калиб, вождь, кто там еще был задействован? Расскажите мне что-нибудь. Отсюда будем двигаться, окей?» «Да, конечно. Я попробую тебе помочь, но, честно скажу, Дин Каминский Вероника Гарнер еще здесь?» — спросила она. «Мне нужно с ними поговорить». — Уже выписались. Собирают вещи. Комнаты шестая и седьмая. Поблагодарив Виктора, Тана через веранду направилась к комнатам. Нашла шестую, сняла перчатки, постучала в дверь. Залаяла собака, женщина шикнула на нее, дверь со скрипом приоткрылась. — Вы Вероника Гарниер? — спросила Тана. Худенькая брюнетка с распухшими красными глазами кивнула в ответ. У нее было бледное лицо и мокрые волосы, будто она только что вышла из душа. Тана объяснила, кто она и зачем пришла сюда. «Можно войти?» — спросила она. Вероника шагнула в сторону, пропуская ее. Тана сняла ботинки и зашла в комнату. Лежавшая на кровати австралийская овчарка смерила ее усталым взглядом. Тане показалось, что стоит ей сделать одно неверное движение, и собака набросится на нее. — Мы с Селеной жили в этой комнате с весны, — сказала Вероника. — Соседний Дин, с которым мы вместе работаем над проектом, и Радж. Она высморкалась в размокший носовой платок. — Не могу поверить. Это была последняя неделя, я... Она осеклась. — Мы почти закончили. Вот-вот домой. Я... Рождество, Новый год... Она уже их не встретит. Я не могу поверить, что их больше нет. Она осмотрелась. Стандартная комната, две койки, стол под окном, стены грязно-бежевого цвета, старая люстра, окно с видом на пустырь, сейчас покрытый тонким слоем снега. «Я уже выписалась», — сообщила Вероника, потрепав по голове собаку. «Почти собралась. Скоро за мной прилетит самолёт». «Я вас сильно не задержу», — заверила Тана. «Мне нужно только, чтобы вы ответили на пару вопросов для отчёта». «Селена спала на этой кровати» она указала в сторону аккуратно заправленной койки на которой стоял раскрытый чемодан с бережно сложенной одеждой вероника внезапно рухнула на свою кровать будто ее резко ударили под колени согнулась закрыла лицо руками я все еще пытаюсь осознать сказала она тихо я не знала что делать с вещами сной и я я позвонила ее матери мне сообщили номер она посмотрела на собранный чемодан селены она часто рассказывала о маме Они были очень близки. Ее мама тоже биолог, преподает в университете Альберты. Она попросила меня привезти ей вещи, все. Я полечу в Эдмонтон, родители Селены приедут туда на опознание, там же сделают и вскрытие. Тану передернуло. Никто не заслуживает такой судьбы, видеть разорванное, сглоданное, полусъеденное тело своего ребенка. Вам нужно будет встретиться с консультантом по преодолению стрессовых ситуаций, верно? — спросила Тана. — Я могу подсказать вам несколько хороших специалистов. Увидеть такое тяжелое травма. — Вы тоже это видели? — Тана кивнула. Вероника впилась ногтями в ладони. — Как вы, полицейские, к этому привыкаете? — Никак, — ответила Тана. — Просто стараетесь взять себя в руки и живете дальше, да? Тана подумала о Джиме. — Пытаемся. Но иногда все равно всплывает. В горле пересохло, эй так его не хватало. Боль ссаднила, будто в животе была сквозная рана. «У вас есть фото с Еленой Раджа?» «Да, в телефоне». Вероника открыла сумочку, вынула мобильник. Пока она искала фото, открылась дверь, и вошел молодой мужчина, чуть ниже среднего роста, крепко сбитый. Пепельного цвета волосы, аккуратно подстриженная бородка. «Все хорошо?» Он посмотрел на телефон в руке Вероники, перевел взгляд на Тану. «Констабль Ларсон», — представилась она, не глядя ему в глаза. «Дин Каминский». «Мне так жаль». Его лицо напряглось, он спрятал руки в карманы. «Спасибо за поддержку». «Вам не сложно будет ответить на пару вопросов?» «Конечно», — сказал Дина и сел на кровать рядом с Вероникой. «Я имею в виду чуть позже, когда я закончу с Вероникой. Мне нужно поговорить с вами по отдельности». «Почему так?» «Так вам будет легче», — мягко ответила Тана. «Ведь это вопрос о том, что именно произошло». «Вы считаете, это не несчастный случай?» «Все может быть. Основная задача до того, как за дело возьмется следователь, снизить риски того, чтобы нечто подобное произошло в будущем». «Я не хочу никому создавать проблем», — сказал Дин. «Ничьей вины тут нет. Мы работали с очень хорошими людьми». «Команды, руководители, пилоты. Это просто чудовищный инцидент». «Эти волки были ручными, Дин», — выпалила Вероника с неожиданной злостью. Ее глаза блестели. «Ты об этом знаешь. Ты не должен просить прощения за других. Ребята в лагере прикармливали волков, которых мы видели у берега. Последние несколько недель Селена говорила нам, она чувствует, что за ней следят. А вы, конечно, только смеялись над ней, как всегда. Мы ничем ей не помогли». «За ними с Раджем следили, за ними охотились. И нет, это было не смешно!» Дин смерил ее хмурым взглядом. «Поэтому я и хочу поговорить с вами по отдельности», — тихо сказала Тана. «Будет очень ценным, что вы видите ситуацию с разных точек зрения». «Я в соседней комнате», — отрезал Дин и направился к двери. «Стучите, когда придете. Мой пес не любит сюрпризов». Уходя, он с силой хлопнул дверью. «Он сильно переживает», — сказала Вероника. «У него к Селене были чувства, целых два года, но она не отвечала взаимностью». Тана села на кровать Селены напротив Вероники, вынула блокнот, раскрыла. «Почему бы вам не начать с рассказа о том, как вы в пятницу 2 ноября покинули Твин Риверс?» Вероника закрыла глаза, глубоко выдохнула и поведала ту же самую историю, что Тана уже слышала от МакАлистер какое время их забрали, каким маршрутом они летели, как увидели волков на берегу озера, как Макалистер обратила внимание на приближение шторма, как спросила Аподоку и Санджита, готовы ли они здесь заночевать. Вы видели еще какие-то признаки жизни? Или только волков? Ну, еще Карибу и людей из лагеря. Хотя, подождите. Селине показалось, она видит на хребте, где волки, человека, в мехах. Вот как. Но я... Мы все остальные его не увидели. Радж предположил, что это, возможно, медведь или тень от вертолета. Солнце стало очень низко, лед на вершине скалы блестел так, что слепило глаза. Вы можете точно вспомнить слова Селены? Радж заметил, что поблизости нет никакого транспорта, и человек вряд ли мог сюда добраться. Селена предположила, что его мог высадить вертолет, и он, как мы, ожидал, пока его подберут. «Значит, никто не заметил других средств передвижения?» «Нет. Самолетов, вертолетов. Может быть, чуть повыше хребта?» «Если честно, я могла и не заметить вертолет на другой стороне хребта. Я смотрела в окно напротив, мне была видна только юго-западная сторона». тана сделала пометку на полях. о Аллоран, спросить про Аэроста». Что случилось в воскресенье днем, после того, как хизар Макалистер забрала вас, Дина и собак? хизар очень волновалась, потому что надвигался туман и уже почти стемнело. Мы пытались связаться с Селеной Раджем по радио спутниковой связи, но ответа не получили. Поблизости не было видно их палаток. Хизер сказала, что туман, возможно, чуть рассеется некоторое время спустя, и она найдет их, следуя маршруту, где они работали. А потом мы прорвались сквозь туман и... Она осеклась, опустила глаза. Танна ждала. — Я... — Извините, я... Она взяла еще один платочек, высморкалась. — Ничего страшного, не торопитесь. Облизнув губы, Вероника продолжала. Сначала я не поняла, что именно вижу. Это было жуткое зрелище. Я подумала, волки рвали олени, но... Это были они, их рюкзаки. И волки. — Ели! — она вытерла нос. Хизер страшно ругалась, пыталась их отогнать. Несколько волков отошли. Она помолчала, пытаясь связать слова в рассказ. Дин кричал, что Хизер должна посадить самолет. Уже достал винтовку. Вид у него был бешеный. Он хотел убить волков. Но если бы Хизер посадила самолет... Да, мы могли бы убить волков, но уже ничем не помогли бы селении Раджу. А туман вновь сгущался. Так быстро! Если бы мы приземлились, потом не смогли бы вылететь и позвать на помощь тоже. Слезы потоками бежали по ее щекам. То, как они их рвали, в этом чувствовалась такая злоба. В памяти Таны всплыло воспоминание. Долгий крик об убийстве среди абсолютной тишины. Она снова видела долину на рассвете, чувствовала сладкий, удушливый, железистый запах смерти. «Вы сказали Дину, что Селена чувствовала, как за ней следят?» «Так и было. Знаю, звучит глупо, и, наверное, она просто слишком много времени провела на севере, так что ее рассудок чуть помутился. Во всяком случае, так я сначала подумала». «Продолжайте». «Она говорила, что чувствует, как за ней идут по пятам, наблюдают, будто кто-то ее выслеживает кто «То-то?» Вероника кивнула. «Около недели тому назад я проснулась среди ночи, было полнолуние». Селена вылезла из кровати и стояла у окна в ночной рубашке, дрожа от холода. Я спросила, что с ней, она ответила, за ней кто-то следит. Смотрит наше окно, как мы спим. Сказала, что ее разбудил стук по стеклу. Тана посмотрела на окно, перевела глаза на карниз. Штор не было, жалюзи тоже. Я знаю, мы не раз говорили Виктору, он обещал повесить, но так и не повесил. А других свободных номеров не было. Я велела Селене лечь обратно в постель. И вот тогда она сообщила мне, что чувствует как за ней следят. В городе, на природе. А вы что-нибудь увидели за окном? Нет. Мне кажется, это было какое-то ночное животное. Койот. Лиса, медведь. Они часто бродят позади столовой, где мусорная свалка. Значит, вы не поверили, что ее преследуют? Вероника замолчала. Нет. Я... Не знаю, как объяснить... Но на нее иногда находил. Она была мечтательной, идеалисткой, немного странной. Она была с кем-то в романтических отношениях? Да, с местным юношей Джейми Удовым. Он делает украшения, живет с отцом в доме над рекой. Отец мастерит чучело животных для лагеря Члейко. С Елена и Джейми долго встречались? С начала весны. Часто засиживались допоздна в красном лосе или у костра возле реки за философскими разговорами. Он любил рассказывать ей истории Марси Деллы о старейшинах. На митинге она протестовала вместе с ним. «Вы сказали, что Дин тоже питал к селине чувства?» «Да, но безнадежно». «Дин или Джейми когда-нибудь проявляли ревность?» Ее глаза вспыхнули. «Господи, нет! Никто из них не стал бы за ней следить, если вы это хотите выяснить!» тана закрыла блокнот, поднялась на ноги. — Спасибо, Вероника, я... — Подождите! — Я хочу еще показать вам кое-что. — Жуткое. Она встала и вынула из подступки одежды Селены списанный клочок бумаги. — Я нашла это, когда собирала ее вещи. Танна прочла нацарапанный от руки текст. И убитый в ночи олень пробуждает вой в замороженном сердце пустом, и является голод. Жестокий, с окровавленным ртом, на бесплодной земле души чудовище требует жертв. Тана подняла глаза. — У вас есть предположение, что это могло бы значить? — Понятия не имею. И где Селена это взяла тоже? В верхней части клочка была небольшая дыра, как от иглы, словно он был приколот к чему-то. В сердце пустом. Холод прошел по коже Таны. В ушах застучали далекие барабаны, истории, которые рассказывали у костра в лагере, где жила ее бабушка. Истории, которые поведал ей отец, старые сказания, услышанные им от старейшин. «Можно оставить это у себя?» — спросила Тана. «Думаю, да». «И покажите, пожалуйста, фото Раджи и Селены», — попросила она осторожно. Вероника взяла телефон. На экране высветилось изображение хорошенькой веснущатой девушки. Длинные волнистые светло-рыжие волосы, глаза зеленые, яркие. Рядом стоял худой темнокожий молодой человек. Высокий, блестящие черные волосы, блестящие черные глаза. «Вот, радше селена», — сказала Вероника. Эти два человека не имели ничего общего с грудой кровавого месива, лежавшего на берегу ледяного озера не считая цвета волос и кожи. Мне хотелось бы иметь у себя это фото. Я вам перешлю. Какой адрес?